Варте неплохо умел ориентироваться в пространстве, но даже бывшему черному Люциферу было сложно не затеряться в лабиринтах Раноса. «Варте, мы заблудились!» Бросив взгляд через плечо, Сибатон увидел на лице худого человека, следовавшего за ними, отражение о собственной тревоге. Голох или Техадеп был категорически против того, чтобы бросать сервиторов. Но Сибатон знал, что за хищники за ним охотятся, и подозревал, что Варте это тоже знает. Поэтому положил конец возражениям, продемонстрировав дуло пистолета. Киборги их только замедлят. Отправленные же в другую сторону, они еще смогут оказать ему услугу, запутав следы и позволив выиграть драгоценное время. «Пока нет», — ответил варты. Он подал идущему рядом человеку специальный знак. Наемник был не из армии, но судя по тому, как он ускользнул в тень по команде экс-Люцифера, с армейским языком жестов он был знаком хорошо. Второй наемник остался позади за Голохом. Сибатон знал, как бойцов зовут, но теперь, когда он добыл то, зачем пришел, они имели для него не больше значения, чем грязь под ногами. Зажатая подмышкой находка казалась теплой даже сквозь ткань, даже после веков, проведенных под землей, и едва заметно вибрировала, причиняя легкую боль. Они покинули место раскопок, как только Сибатон понял, что их нашли. Его начальству придется узнать о находке попозже. Они все равно не смогли бы ему ничем помочь, будучи так далеко, и не только в плане пространства. К тому же он и сам знал, что надо делать. Дууган, один из подчиненных Варты, мускулистый мужчина боксерского вида, с подкрученными усами и татуировками на шее, заметил охотников первым. Он был снайпером по призванию, но успел лишь мельком увидеть воинов, сжимавших вокруг них кольцо. Они бежали после этого, так быстро, как могли. Именно Дууган только что отделился от основной группы. Он побежал вперед, чтобы разведать обстановку и убедиться, что их не начали окружать. Трио, прозванный так из-за бионики, заменивший ему три пальца на правой руке, замыкал колонну. Он был чисто выбрит, с более узким лицом, чем у Дуугана, и неизвестного рода занятий в прошлом. Он также являлся их пилотом, но эту функцию Сибатон мог исполнить и сам, если потребуется. «Трио! Они далеко!» – спросил Варты в Вокс. Варты и его наемники выбросили дыхательные маски, заменив их на горловые микрофоны и наушники-бусины. Здесь, на поверхности, маски были не нужны. Они бы только мешали оценивать обстановку и переговариваться. Сибатон свою тоже снял, но не стал выбрасывать, на случай, если она понадобится в будущем. «Я уже 11 минут ничего не видел, сэр. Должно быть, мы ускользнули». «Нет», — ответил Сибатон, — «они приближаются». Мрачное выражение Варты особой уверенности не внушало. «Я знаю. Они не мчались со всех ног. Улицы были для этого слишком тесными и извилистыми. Но охватившая их тревога создавала ощущение спешки. Казалось, что в каждой тени таится опасность. В каждый дверной проем и переулок воображение помещало новые ужасы». Даже покачивающиеся кабели и свисающие пластиковые ленты превращались в потенциальных врагов под влиянием страха и темноты. Сибатон не считал себя очень уж храбрым человеком, во всяком случае, солдатской храбростью он не обладал. Но при этом и не был настолько подозрителен, чтобы пугаться каждой тени. Однако это тихое, все возрастающее напряжение испытывало его на стойкость Голоха оно уже почти сломило. Худой горбатый человек таял на глазах, будучи не в силах поспевать за ними. Он привык к своей мастерской, к машинам и одинокому существованию. В его жизни физические упражнения ограничивались заполнением программных карт и несложным ремонтом. Горб вырос на спине, потому что Голох постоянно сидел сутулившись над каким-нибудь механизмом или прибором. Плохое решение или несколько плохих решений перевело его на службу кварты. и довело до такого состояния, что у него не осталось иного выбора, кроме как покинуть развалины прошлой жизни и попытаться выстроить жизнь новую. Но он определенно не думал, что для этого придется, помимо прочего, панически бегать в незнакомом городе, в чужом мире, от невидимых врагов. Он все еще хватался за грудь, так что Сибатон притормозил на случай, если тот не выдержит. «Не глупи, пусть отстает. Может, выиграет нам немного времени. трон Когда я успел стать таким черством? На протяжении всей своей жизни, или точнее жизни, Сибатон делал все, чтобы выжить. Он использовал тех, кто был ему нужен, а остальных бросал на произвол судьбы. Поначалу его мучили угрызнения совести и даже кошмары. Но со временем все пропало, и только растущая пустота ощущалась внутри, только медленное отмирание души. Души не в буквальном смысле, разумеется. Ибо подобные вещи были вполне реальны. Это была скорее моральная деградация, и он не знал, как остановить ее. Он превратился в обычный инструмент, используемый по воле других, как молот или гаечный ключ, только действующий точнее и незаметнее. Некоторые назвали бы его оружием. Теперь для искупления было уже немного поздно, но Сибатон все же сбросил скорость и поманил Голоха, призывая двигаться быстрее. «Почему мы бежим?» – спросил Голох, стараясь прогнать из голоса дрожь. «Я думал, мы занимаемся археологическими раскопками. Ты говорил, они представляют интерес только для ученых. Кому мы могли понадобиться?» Сибатон попытался придать голосу ободряющий тон. «Даже если я скажу, это не поможет, но ты должен бежать дальше». Он перевел взгляд на Варте, уходившего все дальше вперед, явно слушающего бокс «Долго еще до корабля?» – спросил Сибатон, хотя и знал ответ. Варте ответил не сразу, его что-то отвлекло. Сибатон не отступал. «Варте, что с кораблем?» Он уже был готов бросить этих людей, снять личину и помчаться к кораблю в одиночку, когда варта ответил. дуган не отвечает по воксу», — сказал он. «И что это значит?» Но Сибатон уже знал ответ и на этот вопрос. «Либо что-то глушит сигнал, либо он мертв». «А, проклятие!» — пробормотал Голох, споткнувшись. Сибатон схватил его за локоть и придержал, не дав упасть. Варте подался назад. Теперь, когда Дууган перестал выходить на связь, он уже не был так уверен, что стоит мчаться вперед. «Те транспортники, которые ты видел в небе», — обратился он к Сибатону. «Это они? Они тоже это ищут?» Он кивнул на сверток под левой рукой Сибатона. «Не уверен». Это было неправда, но поскольку Варта не знал, кто сидит в транспортниках и чего они хотели, Сибатон предпочел больше ничего не говорить. «Кто они, Сибатон?» Дулган сказал, что они огромные, в броне до макушки. Мы бежим от тех, о ком я думаю. Теперь смысла лгать больше не было. В конце концов, его подчиненные заслужили правду. Это легион Асастартес. Варты горестно покачал головой. Хреновы космодесантники? Ах ты, ублюдок, давно ты знал? С того момента, как мы сюда прибыли, существовала вероятность, что они последуют за нами. Вероятность — это еще что значит. Сибатону было искренне стыдно. «Прости, Варте, вы этого не заслужили. Прострелить бы тебе ногу, оставить вместе с этим». Он опять показал на сверток. «И убраться отсюда вместе с Трио и Голохом. Это не поможет. Зато мне приятно будет, лживый гад». Он успокоился, загнав страх поглубже, где тот не смог бы ограничить его навыки выживания. «Эта штука в твоих руках, она важная, да?» Сибатон кивнул. «Настолько важная, что ты даже представить не можешь, а я даже рассказать не могу». кто-то сибатон на самом деле сибатон покачал головой печально его лице отражало царящее в душе смятение лучше любых слов если честно варты я уже сам не знаю экс-люцифер шумно втянул воздух все-таки приняв важное решение он остановился сибатон тоже притормозил и подождал пока их нагонят остальные надо отдышаться гол сказал он тех адепту тот одновременно обрадованный и обеспокоенный, внезапной остановкой сел «Мы в безопасности», – просипел он, задыхаясь и нервно оглянулся. «Мы ускользнули», – соврал Варте, но его истинные намерения отразились в глазах и легком, почти незаметном кипке Трио, который Голох бы не заметил. Он повернулся к Сибатону. «Иди вперед, замене жду Угана». Сибатон кивнул, проникаясь еще большим восхищением и уважением к бывшему Люциферу и чувствуя, что себя начинает ненавидеть в два раза сильнее. «Мне кажется, в армии тебя сильно не хватает. «Ох, сомневаюсь, одной парой ботинок больше, одной меньше». Они не стали пожимать друг другу руки. Ни к чему были эти банальности, но обменялись взглядом, в котором Сибатон увидел надежду на то, что он еще сможет стать лучшим человеком, чем-то большим, чем оружие «Он уходит?» — спросил Голох, снова разволновавшись. «Куда? Он же не солдат. Почему он уходит? Я хочу с ним». Он поднялся. Голох был изможден, и Сибатона он только замедлит. Ему, как пытающемуся взлететь кораблю, надо было сбросить балласт. Только в этом случае балластом были нанятые им люди. Взяв Голоха за плечи, Сибатон произнес четко и спокойно, «Оставайся с варты он будет тебя охранять». Лицо Голоха вдруг стало пустым, и он кивнул, после чего опять сел. варты не выказал удивления. Сибатон знал, что экс-люцифер уже давно подозревал в нем сайкер «Тебе пора уходить», — сказал он. Три уже доставал из сумки, которую тащил с самого места раскопок несколько крупнокалиберных пушек. Только их они и взяли, помимо уже брошенных сервитеров. Сибатон насчитал три орудия. Дуугану его не понадобится. «Возьмешь одно?» — спросил варта «Может пригодится». «Против таких врагов не пригодится. Оставьте себе, оно меня только замедлит». «Оно так много стоит?» — спросил варта «Штука, которую мы достали из ямы». «Она стоит всего человечества». Сибатон побежал.